7.7. Преследование песен Болгар-Помаков в XVIII-XIX веках. В Софии в 1992 году была выпущена книга и и Богданова, посвященная Верковичу и опубликованным им песням Болгар-Помаков. В этой книге, в частности, приводятся рассказы Болгар-Помаков, записанные Иваном Гологановым, который был нанят Верковичем для сбора и записи старых болгарских песен. Рассказы эти весьма интересны. Исконно болгары-памаки исповедовали православие. Но в то время, когда записывались их песни, они были уже мусульманами, хотя и не оставляли надежды перейти обратно в православие. А вот выдержка из разговора, записанного в 1869 году. болгарин помак и села» Лакавица близ Доспад говорит следующее. «У нас было много врагов. Вот греки, разве они не враги? Они ведь было время, ничего не имели, одну траву ели. От нас они и плуг получили, и ремеслам научились, обучились чтению и письму. А после того они завели королей и стали врагами нам. Их землю захватил Падишах. И в те времена они наших дедов отурчили»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 Певец Хасан из села Корава сказал, в частности, следующее. «Наши ребятишки ничего не знают, потому что им говорят учителя, что петь песни — грех, а кто их поет, объявляют неверным. Пять лет назад пришел в село один учитель из Арчилибийска во время Рамазана. Так он допрос устроил нашим учителям и говорил, чтоб кто поет песни, того не пускать на службу в мечеть». Тогда и мне допрос устроил, чтоб я не пел. И я три недели не ходил на службу, и с тех пор больше не пел. Болгарин Помак Хасим из села чевдерли рассказывал. Приятель из села Баня говорил мне, что когда пахал Ниву, нашел одну маленькую пещерку, в которой было много человеческих костей, а среди них был сундучок из железа и две очень большие книги. Драгоценности он вытащил, книги оставил там и привел учителя из села, чтобы тот посмотрел их и прочитал. Учитель ничего не смог понять, оттого рассердился, развел огонь и спалил их. Говорил, что эти книги колдовские. От неверных, и если их найдет кто-нибудь неверный, то тут же прочтет и узнает, что у них были когда-то царства, чего не потерпят у нас турки». О сжигании старых болгарских книг упоминается неоднократно. Так, например, в 1869 году был записан следующий рассказ в теле Лакавицы. «Дед мой говорил, что его дед как-то пахал на Ниве и нашел железные врата, запечатанные. А за ними он не нашел ничего иного, как множество книг, сложенных как доски. И тогда люди приходили и смотрели на те книги, и никто ничего в них не мог понять, и ничего в них прочесть. И слух о том дошел до владыки, и тот приходил и смотрел, и тоже ничего не понял, и тогда он рассердился и свалил все эти книги в огонь, и с тех пор тех книг не видели в наших селах. Не исключено, что многие старые книги болгар-памаков были написаны по-русски. В самом деле, вот один из примечательных случаев, болгарин помак рассказывает, Пять лет назад мне рассказывал кое-кто из села Зьёвлен, что когда строил хату, выкопал один сундук для пуль. В том сундуке ничего не было, кроме пяти кожаных книг, которые он вытащил и показал учителю. Тот ему сказал, чтобы крепко хранил и никому не давал, а держал их дома, пока не придет за ними кто-то из московской земли» и даст еще за них много денег и окажет большой почет, что в его доме нашлись такие старые книги еще с того времени, когда наши деды были в край земле. Здесь московская земля напрямую связана с легендарной край землей, откуда, согласно их преданиям, пришли болгары-памаки. Перед нами встает широкомасштабная картина уничтожения старых книг на Балканах в XIX веке и не только книг, но и народных песен. Этим занимались, оказывается, некие учителя. Дело было поставлено на широкую ногу, старались не пропустить ничего, за исполнение песен не пускали в церковь или мечеть. Интересно сообщение о том, что благодаря интригам греков при дворе султана болгарам помакам пришлось перейти в мусульманство. Крайне любопытно, что болгары-памаки еще в XIX веке помнили, как они пришли на свои земли из далеких стран и учили диковатых местных греков ремеслам, земледелию, а также чтению и письмо. Тогда становится понятно, почему греки так не любили их, а учителя изо всех сил трудились над уничтожением книг и песен болгар помаков Ведь с точки зрения привычной версии истории совершенно немыслимо, чтобы славяне учили потомков античных греков чтению и письмо. И вообще чему-либо. В скаллигеровской версии истории славянам разрешено лишь смиренно поднимать крохи культуры, падающие со стола античных просвещенных народов. Для утверждения такой точки зрения и потребовалось развести инквизиционные костры прогрессивным в XIX веке и сжечь множество болгарских книг, и не только болгарских. Однако, с точки зрения нашей реконструкции, тут все весьма прозрачно. Болгары пришли на Балканы с османскими войсками в XV веке из Руси орды а сев на новом месте, они учили местные племена искусством, ремеслам, чтению и письмо. Впоследствии учеников и учителей на бумаге поменяли местами, но для этого пришлось многое и многих сжечь, истребить, расстрелять. Достаточно вспомнить кровопролитные греко-македонские войны начала 20 века. Вот некоторые отрывки из рассказов болгар помаков, сохраненные для нас Верковичем. «Когда дед меня учил и рассказывал песни, плакал и говорил что когда-то наши деды были самыми знаменитыми богатырями на земле и населяли край землю. Их воевода Помаш, Юдом, называемый, летал как птица, ходил даже по небу и служил Богу, который дал ему приказ пойти в Юдинскую землю. Тогда полюбил дочь Юдинского короля и женился на ней, да забрал ее во дворец. Раз пришел к нему во дворец народ, плача, что не хватает для всех места для пахоты и пастбищ для скота. И он ходил по земле, где пройдет и захватит землю, там ставит своих воевод управлять теми городами, которыми овладевал. Давал им другие названия, подобные именам городов в край земли. Так поступал с реками и с морями, чтоб дружине было как в край земле. Когда захватил много земли, тогда захотел поделить землю, которую захватил, и девять больших городов, бросить жребий и каждому управлять той землей, на какую падет жребий, а ему быть над ними первым воеводой и решать все. Сами болгары-памаки производили слово «юда» от славянского ведаю. «Юда» значит, что все ведает, говорили они. В XIX веке у них еще сохранялось следующее замечательное предание о юдах, то есть древних иудеях, царских христианах, согласно нашей реконструкции, записанное Галагановым. «Юды, о которых много поется в песнях, кто такие были? Ну, дорогой, разве ты не знаешь, кто были юды? Они были люди, как мы были, у них большие царства». И вот в те времена, когда наши деды жили в край земле, они-то и носили такое имя Юды. Они были очень известны не только в край земле. Они занимались разными делами. И в то время иные места были пустынны. И когда на них селились наши деды, тогда их обрабатывали и учили других людей всяким занятиям. Поэтому им, дедам нашим, воздавали честь как богам так как думали, что они слетали с небес и были посланы Богом нарочно, чтобы научить их пахать и всевозможным делам. Но после деды наши распространились по всей земле, и тогда они потеряли имя Юды, потому что каждому войску, которое состояло из пяти-десяти тысяч человек и уходило заселять какое-нибудь пустынное место, давалось то имя, которое носил их воевода и то имя оставалось за ними навсегда. Потому наши деды, когда делились много раз на много войск, принимали и им много имен. Здесь кратко, но достаточно четко и выразительно описано великое славянское завоевание мира XIV века, о котором мы писали в наших книгах «Империя», «Библейская Русь» и «Славянское завоевание мира». Между прочим, болгарские песни подтверждают мнение античных греков, что их учителями были олимпийские боги, спускавшиеся с небес. То есть, как мы теперь понимаем, славянские колонизаторы XIV века, пришедшие из Владимира Суздальской Руси. Именно они и были предками болгар. Стоит ли говорить, что историки XIX века весьма болезненно отреагировали на публикации Верковичем старых песен болгар помаков Еще до первого издания книги Верковича Белград, 1874 год, западноевропейские специалисты, познакомившись с его рукописями, переполошились и громко заговорили о подделке. В 1871 году французское Министерство народного просвещения, дабы убедиться в подлинности этого сборника, книги Верковича, примечание автора, поручило консулу в Филипполе господину Огюсту Дозону человеку, владевшему южнославянскими наречиями, тому же занимавшемуся переводами болгарских песен, произвести проверку славянской веды в Радобских горах. Гюст Дозон отправился в Серис и прожил там два месяца. Он познакомился с С. иверковичем затем и с его сотрудником Иваном Гологановым, на которого тогда и пало подозрение в подделке сочинении этих песен. А свидетельствовал, что они никоим образом не могли быть причастны к созданию веды славян. Дозон весьма критически отзывался об их политических взглядах и о панславизме вообще, и в частности, об их восторженном отношении к России. Но сами песни он признал безусловно подлинными. Обо всем этому Гюс Дозон и составил отчет в Министерство народного просвещения Франции опубликованный потом в Париже. Агюс Дозон и сам в декабре 1871 года записал 7 песен, содержащих 6311 стихов, в том числе и песни об Орфее, Орфене, вошедшую потом в сборник Верковича. Также он издал фракийскую песню об Александре Македонском и его коне Буцефале. Таким образом, обвинения в подделке не состоялось. Книги Верковича были опубликованы, но вокруг них сложился заговор молчания. Язык песен болгар-памаков крайне сложный, и понимать их без перевода тяжело, даже болгарам. Но переводов в песен сделано не было. Показательно, что даже Санкт-Петербургское издание 1881 года книги Верковича не содержало русских переводов песен болгар помаков Историки прилагали всяческие усилия, чтобы песни эти не привлекли к себе внимания и не стали широко известны.